Глава двадцать Шалавы, крыши. В конце тысяча девятьсот девяносто восьмого года резко меняется курс моего корабля. Журналистика остается в прошлом. Отныне я опероуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД России. И начинается странная, чудесная и посторонним людям совершенно непонятная жизнь оперативного сотрудника. Во многом канцелярская. Все же центральный аппарат — это больше писанина, анализ, статистика. Но и побегать пришлось немало, с жуликами всех мастей поработать. И наслушаться таких восхитительных историй, которые журналисту никогда не расскажут. Очередные профилактические мероприятия. Доставляем в отдел шалаф из интимной фирмы. Девчонки слабохотливые, много повидавшие. Особенно их почему-то воодушевляет тема милицейских крыш, И самые светлые тут воспоминания о тех временах, когда они стояли всей толпой в химках. «О, у нас с химками отношения просто прекрасные. Там в ОВД все свои люди. Мы на точке стоим, а они присматривают, чтобы нам ничего плохого не сделали. Менты хорошие, а вот бандиты...» «Однажды джип приезжает на точку. Оттуда бандюганы появляются со стволами и орут. «Все на субботник!» «Ну, то есть на бесплатное обслуживание». «Мы по кустам и оврагам попрятались. Кому же хочется на субботник к отморозкам?» «А бандиты ходят, злые такие. Не дай бог им под горячую руку попасться». «Тут мамаша наша звонит в Химке. У нее как раз чудо современной техники появилось, мобильный телефон. И сообщает, какая у нас тут заварушка случилась. А в отделе, оказывается, ОМОН для каких-то своих дел находится. Через три минуты желтый автобус с ОМОНом подкатывает. Майор солидный такой, с автоматом выходит». Бандиты в свой джип и тут же попрятались. Майор кричит, «Выходите с поднятыми руками!» А бандиты в ответ что-то плана, «Ментам поганым нас не взять!» Майор тогда без дальнейших убеждений и слов из автомата длинную очередь дает. Джип пришито, шины сдуваются. Каким-то чудом пассажиров не убил. Бандиты перепуганные из салона выползли. Их отколошматили, в автобус кинули и увезли. Больше мы их не видели. Посадили их, наверное, и не жалко нисколько. А джип этот уже несколько месяцев на точке стоит, весь продырявленный и со спущенными шинами. С него там уже все ценное давно сняли. Можете сами поглядеть. Москва — столица. Все та же круговерть на старой, ржавой, неудобной, облупленной, но все еще исправно вращающейся и не дающей спрыгнуть карусели. Бандиты, крыши, бизнесмены, вычерные малиновые пиджаки — и оттягивающие бычьи шеи увесистые золотые цепи. И кажется, что конца края этому не будет. Это уже кажется вечным и неизбежным.